Глава девятая. Желая подтвердить свои слова, Влад продемонстрировал следователю сообщение от своей избранницы, которому также было прикреплено фотоснимка УЗИ первого портрета будущего малыша. Зинаида всплакнула от умиления, обняла сына, после чего он с великодушного разрешения Лады взял одно из семейных авто и поехал объединяться с любимой. «Так, с молодым человеком понятно», вздохнул Петров, и окинул оставшихся внимательным взглядом. — Денис, вы нашли планшет Василисы? — Нет. — То есть? Я искал там, где она сказала. Потом всю комнату осмотрел. — Ничего. — развел руками молодой человек. — Ладно, разберемся с этим чуть позже. Лада Ильинична, а где ваш жених? Придя в себя, Васька поняла, что не может пошевелиться. Разлепив отяжелевшие веки, она обнаружила, что руки и ноги... Мало того, что затекли и онемели, так еще были крепко перевязаны веревкой. Оглядевшись, девушка догадалась, что находится в одном из заброшенных складов. Обломки кирпича, ящиков, пустые бутылки и прочий бытовой мусор. Все, что ее окружало. Очевидно, место пользовалось популярностью у людей без определенного места жительства. Но не они же ее сюда затащили. И где Денис? Вдруг проем без двери единственный источник скудно освещавший пространство зародила тень сразу стало заметно темнее и от этого еще жутче человеческая фигура приблизилась к василисе и присела на корточки девушка узнала сергея ну конечно как же она сразу не догадалась ведь в отличие от дениса он точно знал ее номер он же созванивался с ней насчет фотосъемки очухалась съехидничал он и, увидев, как по лицу пленницы текут слезы, добавил. — Что, богатые тоже плачут? — Что вам надо? — еле выговорила она. — Короче, у тебя есть два варианта. Или ты подписываешь отказ от папочкиного наследства, и тогда все достается моей невесте и Дэну. Или моей невестой, а в скором времени и женой становишься ты сама. И то, и другое, как понимаешь... Добровольно-принудительно. — А если... если откажусь? Сергей расхохотался. — Я думал, ты умнее. Но, увы. Если ты откажешься, то просто не выйдешь отсюда. Марать руки убийством я не хочу. Своей смертью помрешь. Потом полиция позвонит неизвестный и скажет, что нашел тут тело. И все опять же достанется ладушке. — Марать руки не хочешь? Васька от возмущения перешла с похитителем на «ты». «А как же папа? Виктория Борисовна? Когда расправлялся с ними, моральные принципы не мешали? Не?» Сергей округлил глаза, выпрямился во весь рост и нервно заходил из стороны в сторону. «Не там роешь, не я убийца. Просто хочу жить хорошо, иметь все и не напрягаться для этого. У меня было несколько женщин. Старше, гораздо старше меня. Увы, они воспринимали меня тем, кем я был, и не более». Любовник для тонуса. Красивая игрушка. Потом я встретил Ладу. И, наконец, мне удалось довести пассию до нужной кондиции. Что еще нужно, чтобы завоевать избалованную девочку? Как не потакать во всем? Смотреть арбалепно в рот? Потихоньку, ненавязчиво, я довел ее до того, что она захотела узаконить наши отношения. И тут влез папочка. А Палов противился нашему браку. А ну как надавил бы на дочку посильнее и моя золотая рыбка сорвалась бы с крючка. В общем, его убили очень кстати. «Может, это Лада?» — вставила Василиса. «Первым делом я тоже так подумал, но у нее алиби. В салоне на педикюре была. Да и как ты себе представляешь Ладу, которая поджигает машину с папашей внутри? Она, конечно, та еще стервочка, но не отморось. И вот, когда все разрешилось наилучшим для меня образом, появляешься ты». «Единоличные, наследние...» Не успел Сергей договорить, как в помещение ворвалась группа вооруженных людей в масках. Их предводитель, совсем как Васька видела в кино, прокричал, «Всем лежать работает ОМОН!» Сергей скрутили, ее освободили. Несмотря на слабые возражения, врач-скорый, экипаж, который стоял рядом с автобусом силовиков, настоял на том, чтобы отправить Ваську в больницу. и клиники...» Тоже почему-то активно настаивали на госпитализации, хотя видимых повреждений, даже какой-никакой шишки на голове у нее не наблюдалось. Так, легкий стресс. Через какое-то время в палату зашел Петров, поинтересовался самочувствием пациентки, достал из папки листок с ручкой и предложил написать заявление на Сергея. А можно не писать? Левая бровь следователя отреагировала на это удивленным изгибом. Девушка пояснила. Но все же хорошо закончилось. Да и убивать он меня не собирался. — Конечно. Он бы просто оставил вас там до вашего естественного, так сказать, конца. Даже у доброты должны быть пределы, Василиса Ельинична. — Видимо, это еще не предел моей доброты. — Ну, дело ваше. — Я вам еще хотела сказать про Дениса, чтобы вы его тоже не подозревали. Девушка поведала Петрову про тайну Дэна Сомова и его отца. Теперь вы понимаете, что у них с отцом... Были крепкие рабочие отношения. Денис отлично пишет, его книги покупают. Он приносил прибыль издательству, занимаясь при этом любимым делом. Теперь я понимаю, что он наоборот, единственный подозреваемый. А с учетом того, что Денис пишет детективы, да еще так ловко, он мог также продумать и сюжет расправы над Ильей Андреевичем. Помните, мы с вами обсуждали покушение и то, у кого была возможность их совершить? Васька кивнула. «Наш детективчик мог выбрать именно такие способы покушения и убийства, чтобы мы подумали не на тех людей». «Хитро». «Нет, это невозможно. Да и мотив». Василиса была готова до последнего защищать парня. «Что касается мотива, сейчас расскажу вам одну историю».